Вспоминая Рождество, Марти решила, что, несмотря на первоначальное разочарование, день прошел замечательно. Конечно, было бы здорово провести праздник вместе с г р е х э м а м и но что поделаешь. Она чувствовала, что все, о чем просил в своей молитве Кларк, исполнилось, и у них останутся теплые воспоминания об этом Рождестве. Буран закончился, ветер стих, и выглянуло солнце. Скот вышел из стойла в открытый загон, а куры отважились покинуть теплый курятник, чтобы немного поразмяться в вольере, обнесенном проволочной сеткой. Олбоб, которому тоже наскучило сидеть в заперти, кругами носился по двору. Марти с завистью наблюдала за ним. Ей хотелось двигаться так же легко и не чувствовать себя тяжелой и неуклюжей. Впервые за несколько месяцев, внимательно рассматривая себя, она обнаружила, что ее руки стали тоньше, чем обычно. Приподняв юбку, она взглянула на ноги. Они тоже похудели. Увеличился только живот. Марти подумала, что ей надо побольше есть. Она и так всегда была слишком хрупкой, Иначе, после того, как родится малыш, ее попросту унесет ветром, если не привязать к земле, как любил шутить ее отец. Правда, пока что Марти достаточно крепко привязана к земле. Ребенок с каждым днем становился все тяжелее. Она чувствовала себя большой и неловкой, и это ощущение было непривычным и новым. Декабрь, в сущности, подошел к концу. впереди бесконечно долгий январь. Как она его выдержит. Но Марти решила жить сегодняшним днем. Начао л января было ясным и безветренным. И это радовало Марти. В последнее время она терпеть не могла ветра, от которого у нее начинался озноб. Наступил новый год. Что ждет ее в этом году? Прежде всего, конечно, рождение малыша. При мысли об этом она испытывала легкое беспокойство. Марти мысленно обратилась к Богу Кларка с м о л ь б о ю чтобы все у нее прошло хорошо. Накануне Кларк снова ездил в город и вернулся по мрачневшим. Марти, которая собралась была задать вопрос о его отлучках, прикусила язык. «Он бы сам сообщил, в чем дело, если бы это касалось меня». «Похоже, Новый день Нового года принесет с собой что-то хорошее». Выглянув в кухонное окно, она поняла, что это правда. На выгоне она увидела трех р у б к и х грациозных оленей. Марти бросилась в спальню, чтобы разбудить Мисси. «Мисси, погляди скорее, ты видишь?» «Ой, собачки!» «Нет, Мисси, это не собачки, это олени». а Олени? Правильно! Правда, красивые? Красивые! Слышишь, о л б о п лает. Наверное, папа идет домой. Мама, олени! Да, доченька, они испугались и убежали. Папа, они п ы г а ю т Так ты видела оленей? Правда, они потрясающие? Они просто красавцы! Вот только довольно надоедливые. Я уже видел их следы. С каждым днём подходят всё ближе. Я не удивлюсь, если однажды утром встречу их в коровнике. о л б у б никак не успокоится. Его олени так растревожили. Не думаю. Мне кажется, у него появился другой повод полаять. Посмотри в окно. Да это же матушка Грэхэм! Подумать только! Здравствуй, милая! Как я рада тебя видеть! Мне так жаль, что вы не смогли приехать к нам на Рождество. А уж как мои дети были расстроены! Мы так обрадовались, когда приехал Кларк и пригласил нас, если погода не испортится, приехать выпить кофе в первый день Нового года. Так вот оно что! А мне он не сказал об этом. Наверное, не хотел, чтобы погода вновь нарушила мои планы. А какие у вас новости? Новости есть. Джейсон Стерн просто не отходит от Салли. Стоит отвернуться, а он уже тут как тут. А в сочельник Джейсон явился просить руки Салли Энн, надеясь сыграть свадьбу весной, когда в наши края приедет священник. А почему вы плачете? Радоваться нужно. Джейсон хороший парень. Конечно. Парень он неплохой, и вроде бы я должна быть довольна, только уж очень тяжело расставаться с Салли. А ведь ей же и в о с н е т и как раз весной к свадьбе исполнится. Мне тоже было восемнадцать, когда я выходила замуж за Клема. Я сама со слезами умоляла родителей разрешить мне выйти замуж. Нет ничего странного в том, что они колебались. Они знали, как тяжела порой жизнь. И все же я не жалею о том недолгом, счастливом, хотя и нелегком времени, которое прожила с Клемом. Ты представляешь, этот Джейсон уже рубит деревья, собирается строить, хочет, чтобы к весне у них был и дом, и скотный двор. Работает, не покладая рук, и отец ему помогает. а земля будет по соседству с отцом. Конечно, мы с Беном не можем ему отказать, хотя, безусловно, легкого характера и умелых рук нашей девочки нам будет не хватать. Мне кажется, Лаура тоже переживает. Она в последнее время просто сама не своя, мрачная, рассеянная. Всегда была тихоней, а теперь совсем замкнулась. Да... Лаура такая молчаливая и скрытная. Признаться, меня это здорово беспокоит. Теперь у вас забот прибавилось. н а да, первым делом мы должны приготовить для Салли н приданное. Одеяло, ковры и все остальное. Дел по горло хватит до самой весны. Это приятные хлопоты. А как ты себя чувствуешь? Как там насчет доктора? Какого еще доктора? Того самого, которого Кларк собирался п р и в е с т и к нам в город. Тот, из-за которого он постоянно ездит в город и собирает подписи по всей округе. Ему так хотелось, чтобы док появился здесь до того, как у тебя появится малыш. Я не понимаю. Он что, ничего тебе не говорил? Нет. Нет. «Ну, надеюсь, я не наболтала лишнего? Но мне казалось, уже весь Запад знает об этом. Я думала, ты в курсе дела. Но Кларк, видать, не хочет, чтобы ты зря надеялась. А вдруг все будет напрасно? Ты ему, пожалуй, не рассказывай про мой длинный язык, хорошо?» «Так вот оно что!» Все эти бесконечные поездки в город, и еще неизвестно куда, даже в непогоду, из которых Кларк возвращался замерзшим и усталым, были ради того, чтобы к моменту рождения малыша в городе появился врач. Поднимаясь, чтобы поставить кофе, Марти покачала головой. Она постаралась, чтобы матушка не заметила слез, которые навернулись ей на глаза. Ужин на сей раз превратился в настоящее пиршество. Марти вспомнила первый визит матушки, когда было нечего подать к кофе. Чего только не было на столе сегодня. Свежий хлеб, джем, разнообразные пирожки, восхитительные пирожные и домашнее печенье. Бен несколько раз похвалил ее кулинарные способности. Она ответила ему, что иначе и быть не может, ведь печь ее научила матушка. Когда проснулась Мисси, девочку тоже усадили за стол, и она немедленно потребовала пряничного человечка. Время за едой и беседой пролетело незаметно. Марти не хотелось отпускать гостей, однако она была благодарна им за неожиданный визит, а домой нужно успеть вернуться до темноты. После того, как Грэхомы уехали, Марти с энтузиазмом взялась за уборку. Обернувшись к к Ларку, она сказала... Я так благодарна тебе, что ты пригласил их. Да, я тоже рад, что они заехали к нам. Матушка случайно обмолвилась. Она думала, что я знала заранее об их приезде. Хотя, похоже, всю о р а в у которая набросилась бы на сладости, ты пригласить не решился. Один за другим потянулись холодные январские дни. Кларк продолжал ездить в город или куда-то еще, Марти больше не ломала голову. Она не сомневалась, что он делает это ради нее. Марти почти закончила шить приданное для малыша, и, разглядывая крохотные распашонки и пеленки, была очень довольна собой. Она радовалась, что у маленького будет столько новых, чудесно пахнущих вещей. Кларк беспокоился, что у них нет колыбели, но Марти считала, что пока кроватка не нужна, поскольку первое время малыш будет спать вместе с мамой. Такое решение у с т р а и в а л о и Кларка, который обещал сделать для дочки кровать побольше, а малышу достанется прежняя детская кроватка Мисси. Январь подходил к концу, и Марти чувствовала, что пора поделиться своим секретом с Мисси. Она решила сделать это, когда Кларка не была дома. Иди к маме, Мисси. Мама хочет тебе что-то показать. Что, мамочка? Видишь, Мисси, это одежда для малыша. У мамы и у Мисси будет маленький. Представляешь, вот такой крохотный малыш. А ты будешь помогать маме ухаживать за ним. Маленький? У мамы и у Мисси? Маленький у Мисси. Смотри, Мисси, пока наш маленький спит здесь. Ой, он там? Это наш малыш Мисси. Он шевелится, а скоро он будет спать в маминой постели. Он будет жить вместе с мамой и Мисси, и мы будем одевать его, заворачивать в теплое одеяло, брать на руки и качать. Маленький, мама оденет кофточку, станишки, «Да?» «Миссия, это будет так здорово!» Когда вечером домой вернулся Кларк, Марти заметила в санях под парусиной какой-то непонятный предмет. «Вряд ли там прячется доктор», подумала Марти недовольна, поскольку неизвестный предмет вновь раздразнил ее любопытство. Покормив Дэна и Чарли и подстелив им соломы, Кларк вошел в дом, неся необычное приобретение. «Марти!» Не поверила своим глазам. «Да это же кресло-качалка!» «Оно самое!» «Когда-то я дал слово, что если в этом доме появится еще один малыш, то мы обзаведемся креслом-качалкой, чтобы укачивать его». «Что ж, тогда давай-ка садись и покажи Мисси, как с ним обращаться, чтобы, когда появится малыш, уметь пользоваться этой штукой». «Мисси, иди сюда, милая!» Папа тебя покачает. Паю-пай, паю-пай. Все, доченька, мне пора кормить скот. Покачайся сама, хорошо? Хорошо, и мама тоже. Подумать только. Я буду сидеть здесь со своим малышом, таким нарядным и разодетым во все новое, и укачивать его. Рядом, наверное, хватит места и для тебя, Мисси. Скорей бы. Похоже, терпение малыша тоже было на исходе И он так сильно толкнул свою маму изнутри Что у Мартины секунду перехватило дыхание И она даже чуть отступила от буфета, в котором наводила порядок Когда Кларк вернулся со скотного двора Миссис соскользнула с кресла, подбежала к отцу и взяла его за руку Идем, папочка! Миссис, погоди, дай мне раздеться Иду, иду! «Папочка, смотри!» Марти думала, что она все еще радуется новому креслу. То же самое, видимо, подумал и Кларк. Но когда он направился к креслу, Миссия потянула его в сторону Марти. «Смотри! Маленький в ж и в о т и к е у мамы! Это наш маленький! Мама давала п о д л о г а т ь Была середина февраля. Марти и Кларк сидели за столом, оба погруженные в свои мысли. Кларк, опустив голову, с у т у л и в ш и с ь и Марти понимала, что он расстроен тем, что его старания не увенчались успехом. Хотя он и добился того, что в городе появится доктор, который будет лечить всех, кто живет в округе, это случится не раньше апреля. Событие же, которого так ждали Марти и Кларк, произойдет гораздо раньше». Марти сидела молча, и ее мысли тоже были невеселыми. Малыш становился все тяжелее, и в последние дни ей было не по себе. Марти не могла сказать точно, в чем дело, но чувствовала, что-то не так. Ей в голову постоянно приходили тревожные мысли. Настало время, когда женщине нужен настоящий муж, человек, которому можно довериться. «Если бы рядом был Клем, с Клемом легко было бы, не стесняясь, поговорить обо всём». «Я тут вот что подумал. Похоже, тебе осталось ждать совсем недолго. Может, тебе будет спокойнее, если мы пригласим матушку пожить у нас и побыть с тобой, пока не родится маленький». «О, я о таком и мечтать не смела. Ты полагаешь, она согласится?» «А почему бы и нет? Старшие дочери присмотрят за остальными». С Алиэн, насколько я понимаю, как раз пора попробовать самостоятельную жизнь. Я седлаю лошадь и отправлюсь поговорить с матушкой. Думаю, если она приедет, мы не заставим ее долго ждать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это было бы просто замечательно. Спасибо, что... «Это пришло тебе в голову». Матушка прибыла в тот же день, прихватив тяжелую пуховую перину и несколько лоскутных одеял, чтобы соорудить для себя постель в гостиной. Такие поездки для нее были не редкостью, и рядом с ней будущая мама сразу почувствовала себя гораздо спокойнее. Марти действительно не заставила долго ждать. Спустя два дня, 16 февраля, приблизительно между тремя и четырьмя часами утра, она пробудилась от тяжелого беспокойного сна. Марти долго ворочалась, но никак не могла улечься поудобнее. Она ощутила растущую тревогу, на смену которой пришли первые схватки. Боли были не слишком сильными и частыми, и Марти сразу поняла, что с ней. Около шести, матушка скорее почувствовала, чем услышала, что Марти не спит, и зашла в спальню посмотреть, как она. «Ах, мне плохо!» «Постой, постой, дорогая, дай я потрогаю живот. У тебя начались схватки. Отлично, схватки ровные, сильные. Значит, все идет как надо. Скоро все будет в порядке. Сейчас я проверю, не погас ли огонь в печи, Горячая вода должна быть на готове. Возможно, она понадобится не сразу, и все же лучше подготовиться заранее. Спасибо, матушка. Ее спокойствие, веселый голос и уверенность бывалой повитухи подействовали на Марте успокаивающе, несмотря на боль от новой схватки. Из пристройки, услышав суету в доме, пришел Кларк. Хотя Марте было очень больно, она заметила, что он бледен и встревожен. «Что, началось?» «Успокойся, волноваться не о чем. Конечно, она маленькая, худенькая, но с ней и с ребенком все в порядке. Я только что проверяла. Малыш развернут правильно, и все идет как надо. Пройдет немного времени, и ты уже будешь посиживать с ним в этом кресле». Во время следующей схватки Марти не удержалась от стона – И матушка зашла в комнату, чтобы успокоить ее и положить на лоб холодное влажное полотенце. Когда Марти переводила дыхание и успевала немного расслабиться, она видела Кларка, который, побледнев еще сильнее, сидел на кухне, опустив голову и беззвучно шевелил губами. Марти знала, что он молится за нее и за малыша, и это успокаивало ее даже больше, чем уверенные руки матушки. Кларк одел миссии и увел девочку с собой на скотный двор, чтобы она не слышала мучительных стонов своей мамы. Марти старалась изо всех сил. Ее лицо от напряжения покрылось каплями пота. Она пыталась сдерживаться и не кричать во время схваток, которые шли одна за другой. Матушка стояла рядом, подбадривая и успокаивая ее, или помогая советам. Время тянулось невыносимо медленно, как для Марти, которая жила от схватки до схватки, так и для Кларка, который в конюшне с помощью миссии пытался заниматься конской упряжью, о чем матушка сообщила Марти. Медленно шли часы и для самой матушки, хотя ей больше, чем кому-либо хотелось, чтобы мучения Марти поскорее завершились». «Неужели это никогда не кончится? Уже солнце заходит, матушка!» «Держись, держись, Марти, уже скоро, уже совсем чуть-чуть, поверь мне!» Без четверти 4 Марти пронзительно закричала от боли, и на свет появился маленький мальчик. х л и п о в а я Марти обессиленно откинулась на подушке, бесконечно счастливая, что страдания позади и что опытные руки матушки сделают для ее малыша все, что нужно. Когда Марти услышала крик своего сына, она устала, но блаженно улыбнулась. «Он просто красавец! Чудесный! Крупный мальчик!» «Сейчас я заверну его...» И дам тебе подержать О, покажите мне его Вот, возьми Это твой сын Держи Сын Мой мальчик Пойду скажу Кларку А то он совсем извелся Ну, как там, матушка? Он родился И он настоящее чудо Как она? Как Марти? добром здравии она потрудилась на славу и на свет появился отличный парень если ты немного успокоишься и возьмешь себя в руки я позволю тебе одним глазком взглянуть на него и хочу посмотреть давай-ка дочка немного отогреемся прежде чем пойдем к маме подойди к огню Ой, у тебя ручки просто ледяные о Пойдем Кларк стоял у кровати и смотрел на Марти Она очень устала и понимала, что после такого длинного и трудного дня выглядит не лучшим образом И все же улыбнулась ему Он перевел взгляд на крохотный сверток Марти протянула малыша Кларку, чтобы он мог рассмотреть его получше Маленькое личико было еще красным, но малыш действительно был отличный парень. К крохотной щеке он прижимал стиснутый кулачок. Он действительно чудо! Как ты его назовешь? к л а р и д ж Люк. Прекрасное имя. А почему Люк? Это имя моего отца. Он бы гордился, если бы увидел своего внука. И его отец был бы счастлив иметь такого прекрасного сына. Да, да. Как жаль, что его уже нет <свист> Кларидж Люк Дэвис Очень красивое имя Ты не возражаешь, если я буду звать его Клер? Конечно, нет Это Маленький? <свист> да, мисси, это Маленький Это малыш, который родился у мамы Его зовут Клер Будем качать Маленького <свист> Нет, с этим придется немножко подождать. Сначала малыш и мама должны хорошенько отдохнуть, а мы с тобой пока пойдем, чтобы им не мешать. Да, я очень устала. По-моему, это была самая тяжелая работа в моей жизни. Я хочу спать. Мисси, давай помолимся за твою маму и за малыша. Давай! Благодарим тебя, Отец наш, за благополучные роды Марти, за чудесного малыша и за то, что помог матушке. Аминь. Ну что, милая, отдохнула? Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Я останусь у вас еще на несколько дней, пока ты не окрепнешь. Прежде чем я уеду, я должна поставить тебя на ноги. Да и нет у меня сейчас дома никаких срочных дел. Марти была очень рада обществу и помощи матушке. Она страшно беспокоилась за своего новорожденного сына, и ей не терпелось поскорее поправиться и приняться за работу. Она была не из тех, кто любит разлеживаться в постели, и со второго дня после родов умоляла матушку позволить ей встать. Та поначалу неохотно разрешила ей понемногу браться за дела, причем с каждым днем Марти становилась все более деятельной. Мисси, которая восторженно встретила появление малыша, полюбила сидеть у Марти на коленях, когда та укачивала сына в кресле-качалке. В голосе Кларка звучала настоящая гордость отца семейства, когда он говорил. «Наш кроха уже подрос на полдюйма и прибавил два фунта. Я вижу это даже на глаз». «Кларк, мне кажется, что я достаточно окрепла и в состоянии самостоятельно справиться с домом и детьми». Мне кажется, что матушка беспокоится о том, как без нее идут дела у нее дома. Ну, похоже, здесь все пошло на лад. Ты уже вполне можешь сама о себе позаботиться, а значит, все в порядке. Завтра же поеду домой. Мне очень жаль расставаться с вами, но я чувствую, что пора мне становиться хозяйкой в доме. Да, милая, у каждой из нас свои заботы. Я тоже волнуюсь о своих детях. Как подумай о том, что с а л и н н покинет семейное гнездо. Просто сердце сжимается. Она же еще совсем юная. Но сама понимаешь, как откажешь молодым, если они что-то надумали. Она ведь решила это не из-за упрямства. Она влюблена. Неужели вы сами, матушка, не помните, что значит «влюбиться»? Как колотится сердце, когда видишь его, и как краснеешь сама, того не желая. С любовью трудно поспорить. Да уж, как давно это было. Конечно же, я помню, как познакомилась с Торнтоном. Думаю, тогда я вела себя не лучше, чем с Али л Энн. Матушка, а расскажите, что вы чувствовали, когда не стало Торнтона? Когда не стало т о р т о н а Да, с тех пор немало воды утекло. Хотя я и сейчас все помню. Разве что боль стала не такой острой. В глубине души мне хотелось умереть. Но я не могла себе этого позволить, ведь у меня на руках было трое малышей. Я старалась не сдаваться, хотя все время чувствовала, что я как будто бы не здесь. Словно какая-то часть меня онемела или умерла. Я понимаю, что вы хотите сказать. А потом вы познакомились с Беном. Да, потом я познакомилась с Беном. Я сразу поняла, что он хороший человек, и на него можно положиться. Вы влюбились в него? Нет, Марти. Сердце у меня не колотилось, и щеки не вспыхивали. С Беном все сложилось иначе. Он был нужен мне, а я ему. Я вышла за него не по любви, Марти, а ради своих детей... И ради его детей. Э, по правде сказать, м а р т е Ну, по правде сказать, сначала я чувствовала себя словно бы виноватой, как будто я распутная женщина, которая ложится в постель с тем, кого не любит. Я никогда бы не подумала, мне бы в голову не пришло, что вы не любите Бена. Ради всего святого, девочка, это было тогда... Теперь я люблю своего Бена, можешь не сомневаться. Он стал для меня хорошим мужем, и я думаю, я люблю его больше жизни. Но когда? Когда и как это случилось? Вы почувствовали, что у вас колотится сердце и кружится голова?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 Действительно, иногда она налетает, как буря, заставляя людей терять головы. и Я видела это и прошла через такое сама, но, может быть, совсем иначе, и это вовсе не значит, что любовь не так сильна и глубока. Понимаешь, Марти, иногда любовь словно подкрадывается к тебе шаг за шагом, без громких слов и ярких флагов. «Ты даже не чувствуешь, как она постепенно крепнет, становится все больше, сильнее. И вдруг она захватывает тебя целиком, и ты думаешь, как же давно это началось, и почему я не замечала этого раньше?» Марти разволновалась. Было непривычно видеть матушку с такой стороны. Она представила себе молодую женщину, овдовевшую, как она сама, которая, преодолевая страдания, делала все, что могла для своих детей. И матушка чувствовала себя виноватой. Марти была потрясена. Приходится признать, что я бы так не смогла. Спасибо тому, кто управляет этим миром, кто бы он ни был, что я не оказалась в подобном положении. Мне пришлось всего лишь стать матерью. Матушка, ведь вы сейчас счастливы. Да, мне больше нет нужды чувствовать себя виноватой. Теперь я люблю Бена. Я не знаю точно, когда полюбила его, но так или иначе это произошло. Любовь шаг за шагом проложила путь к моему сердцу. Мягко и неслышно. Маленький Клер... превратился в пухлого малыша с ямочками на щеках. Он радостно огукал, если кто-нибудь заговаривал с ним. Мисси очень гордилась своим маленьким братиком. Кларк с удовольствием брал парня на руки и покачивался вместе с ним в кресле, если малыша требовалось успокоить или дать ему отрыгнуть после еды, а Марти была занята стрепнёй или уборкой. К концу дня Марти сильно уставала. Но сон ее был крепким, несмотря на то, что по ночам приходилось кормить малыша. Кларк работал в лесу, не покладая рук. Он сказал м а р т и что у них стало слишком тесно, и к весне надо разобрать пристройку и расширить дом, добавив к нему еще две спальни. «Не забыл ли он о том, что обещал мне помочь вернуться домой?» — подумала м а р т и Впрочем, впереди еще достаточно времени, чтобы напомнить об этом. Было всего лишь 1 марта.